Глава десятая. Открывай багажник. Никто, значит, чужая тетя. Нет, я не претендовала на звание близкого человека. И, в общем-то, понимала, что Рома сейчас был прав. Ребенок должен слушаться только своих родителей и тех, кому они доверили ответственность присматривать за ним. Уж точно не всех подряд друзей и знакомых. Но все равно мне было ужасно неприятно. Мог бы и какие-то более мягкие слова подобрать. Быть никем вряд ли кому-то понравится. Поднялась, наконец, с мата и подошла к ним, не в силах нацепить на лицо маску безмятежности. В горле застрял ком. Кораблёв скользнул по мне взглядом и нахмурился. «Вы ешьте!» «Я подожду вас в машине». Буркнула я и, не дожидаясь ответа, зашагала к выходу с детской площадки. Через пару шагов меня поймали за локоть. «Женушка, ты обиделась, что ли?» Я зло выдернула руку и повернулась. «Какая я тебе женушка? Я никто, чужая тетя». Подлец устало вздохнул. И правда обиделась. «Да ладно тебе, Шумахер. Я же не то имел в виду. Просто ты еще плохо знаешь Лязьку. Что ей можно разрешать, а что потом боком вылезет?» «Ой, да ладно тебе!» Поморщилась я. «Забей. Мне вообще все равно, что ты там обо мне думаешь. Никто так никто». «Ну, извини, Оксан». Рома взял меня за руку и пронзительно посмотрел в глаза, так что дыхание перехватило от его взгляда. «Не обижайся, пожалуйста!» Сама не поняла, как поплыла в робкой улыбке. «Ладно, поехали!» Смущенно пробурчала я, опомнившись. «Пойдемте уже отсюда!» Одновременно оглянулись по сторонам на предмет поиска лязьки, которая куда-то успела запропаститься, пока мы с Ромой выясняли отношения. «Да б... Кораблев практически заматерился, но вовремя осекся, глянув на меня. «Я сейчас кого-нибудь убью!» Зло выдохнул он. Не смогла сдержать умилённую улыбку. Так забавно выглядит этот двухметровый самоуверенный красавчик, злясь от беспомощности. «Ладно, я сама ее сейчас приведу», — сжалилась над ним я. Роман скептически выгнул бровь. «Думаешь, справишься?» «Да», — я уверенно кивнула. «Кажется, я уже немного начала ее понимать». «Ну, смотри» пожал плечами мой названный супруг. Отправилась к мату, что лежал у подножья адской горки. И как раз, когда я подошла к нему вплотную, из трубы вылетела визжащая лязька. Я тут же ловко поймала ее и поставила на ноги. «Ох, Ляся, ты почему убежала без разрешения?» строго посмотрела на девчушку. «Твой дядя там очень злой, пыхтит, как паровоз!» «Да я же быстренько, пока вы там разговаривали!» Невинно захлопала глазками малышка. «Ну, чистый агнец!» Взяла ее за руку и кивнула в сторону Кораблева. «А ну, быстро пошли кушать, пока он не пришел сюда и не начал очень сильно тебя ругать!» «И, о чудо, это сработало!» Ляська, как круткий ангел, беспрекословно зашагала вместе со мной. Рома с торжественным выражением лица показал мне класс. Я расплылась в самодовольной улыбке. Оказывается, ты не так уж и безнадежна, жонушка, – заявил он, пропуская нас с Лясей вперед. Я закатила глаза. Кораблев. «Иногда лучше жевать, чем говорить. Ты в курсе?» Негодяй только посмеялся. Вернулись за столик. Ляся наелась вдоволь своих наггетсов и картошки фри. После чего мы, дружной троицей, наконец отправились на выход из заведения. На парковке нас поджидал очередной неприятный сюрприз. «Ого! Колесо сломалось!» Радостно воскликнула Светкина дочь, ткнув пальчиком в сторону моей машины. Я перевела туда взгляд и от ужаса похолодела. Правое переднее колесо было спущено. Совсем. Резина жалкой тряпочкой стекала с диска на асфальт. «Ненавижу, когда происходит что-то подобное. У меня сразу начинается депрессия. Что делать?» «Куда звонить? Искать в интернете выездной шиномонтаж? Или сразу вызывать эвакуатор?» В такие моменты хочется закрыть руками лицо и заплакать. «Конечно, я что-нибудь придумаю и как-нибудь дорешу эту проблему. Но, господи, как же не хочется!» М «Да уж, Шумахер, ну и как тебя угораздило?» «На что ты умудрилась так наехать?» «Никуда я не наезжала», — пробурчала я. «Наверное, кто-то проткнул». «Интересно, зачем?» — усмехнулся Рома. «Понятия не имею. Хулиганы какие-то. Или кто-то специально хотел мне насолить». «Строила фантастические предположения я». «Ого, так тебя всюду преследуют коварные недруги», — издевался Роман. «Кто-то вроде тех двоих, с которыми ты меня сегодня познакомила». «А ты думал, легко мне тут живется?» — хмыкнула я, сложив руки на груди. Рома посмеялся, после чего устало вздохнул. «Ладно, запаска у тебя, надеюсь, на месте». «На месте!» — вздохнула я. «Вроде. Только я не умею ее ставить». Кораблев закатил глаза. «Домкрат есть?» «Есть!» — снова вздохнула я. «Только я им тоже пользоваться не умею». Светкин брат склонил голову на бок и посмотрел на меня со странной ухмылкой. «Ты смешная!» «Почему?» – не поняла я. «Открывай багажник». Следующие двадцать минут мы с Лязькой стояли с раскрытыми ртами, наблюдая, как Кораблев, сбросив пальто и закатав рукава пиджака, ловко менял пробитое колесо на запаску. Для меня это зрелище было за гранью реальности и сексуальности. То и дело приходилось одергивать себя, чтобы не начать фантазировать о том, что эти сильные руки могли бы вытворять с моим телом. А вот Лязька была заинтересована данным процессом по намного более разумной причине. Девчушка то и дело давала своему дяде советы, переживая, как бы он ни накосячил с установкой колеса. «А ты хорошо болтики закрутил?» Строго интересовался ребенок. «Да, хорошо», — недовольным тоном отвечал Роман. «А если плохо закрутил? Колесо может отвалиться, когда мы поедем?» Не унималась мелочь. «Не отвалится, Ляся, я хорошо закрутил», — вздыхал Рома. «Может, лучше поедем на такси?» От последнего вопроса малявки я прыснула, за что тут же получила осуждающий взгляд Кораблева. Ну, зато теперь я точно знаю, что вредность это у них семейная. Ну вот и готово, заявил Роман, закинув пробитое колесо в багажник и сверху водрузив на него свои чемоданы. Поехали. Я нерешительно посмотрела на машину, топчась на месте. Что такое? Вздернул бровь Рома. А запаска правда не отвалится. Робко поинтересовалась я. Женушка, ты хоть меня не беси? С нажимом произнес брат подруге. Я все равно не решалась сесть за руль. Ты боишься, что ли? осенила его. Вроде как занести может. Промямлила я. На улице еще и скользко. «Эх ты, шумахер!» Покачал головой Рома. «Давай ключи». Без раздумий протянула ему брелок. «На какую поедем монтажку? «Эм...» Задумалась я. «Понятно». Роман достал из кармана свой телефон и принялся в нем копаться, очевидно, разыскивая адрес ближайшей шиномонтажки. А я тихонько стояла рядом и боялась дышать, не веря, что кто-то вот так легко может взять и решить огромную для меня проблему».